— Коль не желаешь, чтоб я тебя признал, так и я и не признаю, а на образ перекреститься надоть. Господь Бог гордыню топуще всего не любит. Поклонись Ему. — Поклонись, имя рек. Поняв, что он узнал, Шемека снял шапку и, перекрестившись трекратно, поклонился иконе. «Ох, как мне тебя жалко, мальчик ты мой!» Без всякого перехода запричитал вдруг старик, и обняв, Димитрия прижался к его груди. «Бедненький, бедненький, ведь ты скоро умрешь!» «Почему, отче?» Изумился Шемяк и, ухватив старика за плечи, отодвинул от себя. «Ты что такое речешь? Объясни!» «Вижу!» Вижу, родной, черноту над твоей головою. При сих словах юродивый поднял длани и повел ими вокруг шемякиного лба, едва касаясь перстами волос. Такую черную черноту, а жуть! Как будто сажей тебя посыпали. Итог мы в одном месте, вот тут. Исидор едва коснулся дрожащими перстами шемякиного затылка. Да-да, вот тут. Аж даже пальцем теплее стало. Выбивается из твоей души лучик. И стремится он. Еродивый поднял лицо и, как будто прозревая сквозь своды храма, повел глазами куда-то в сторону. — ох сколь далече стремится! Туда, где иная река, иные хоромы. Туда, где околь, косещатого оконца, сидит малец, аки две капли воды на тебя похожей. А близ него лада. Сидят, кручинятся на дорогу, Зрят, не явится ли тядька? А тядька-то? Тядька ведь скоро умрет. — Ну почему же, старик? Объясни, умоляю тебя. Шемяка почувствовал, Что мурашки идут по его телу. — чего я умру? Мне же ведь и сорока нет. Неужели погибну? Как, отче? Когда? — Не можешь ли ты всего сказать? — Бревнами тебя завалит чадо, — печально ответствовал старик. — Бревнами от дома, кои ты строишь. Ибо гнилые и те закладные венцы, кои ты хочешь заново ставить, не выдержат они, развалится весь твой дом, а ты под ним и останешься. Бедный ты, бедный. Шемяков вдруг вспомнил те свои давние мысли о закладных венцах Руси, кои собрался он заменить на новые, и только мы теперь уразумел, о каком доме пророчествует Еродивый. Ах, Боже! Боже! Сколь разительно было совпадение! После него нельзя было не верить Исидору, однако же верить было и вовсе не в моготу. «И что, старче, шемякостый дом шевелил губами, скажи мне, уж ли никак не можно спастись? Уж ли, наверное, обречу нас? Или еще что-то можно содеять?» «Нет, милый, нет», — перекрестился Еродивый и опустил очениц. «Тело твое, молодое и сильное, обречено уже». С прискорбием зрю я его распластанным на полу под тяжкими неподъемными бревнами. Во время трапезы сие произойдет. Во время трапезы рухнет твой дом. Предсмертные судороги твои зрю. овы мучительны они будут. Однако душу ты еще можешь спасти, покуда есть у тебя на то еще время». «И что же я должен для того совершить, отче?» — рассеянно спросил Шемяка. «Подвиг, чада обыкновенный подвиг!» и сидор посмотрел прямо в зрачки Дмитрию. «Выбросить свой топор и разогнать плотников сегодня же, сейчас, как только уйдешь от меня. Иди же, иди!» Лисидор взял Славке Шемякину шапку, сунул ему в руку и толкнул дверь. Время не ждет. Плотники твои уже сызного топоры точат, уже сызного за свою черную работу жаждут приняться, надеясь, что ты им щедро заплатишь, а ты их разгони, разгони и никогда не собирай боли, и тогда душа твоя будет спасена иди же иди не мешкой после этого и сидор едва ли не вытолкал димитрия на мороз правду хочет знать всякий нет не сиделось спокойно ивану андреевичу на честном перу Непочетное место во главе стола в красном углу под иконами, куда усадил его, конечно же, по елению Шемяки, дворецкий Егорий. Невсеобщее подобострастие, с коим обращались к нему димитриевы бояре, непенистый хмельной мед, неразнообразные явства, от которых едва ли не ломились столы, не могли заставить князя забыть, те пронзительные слова о пророчестве Клопского, что совсем недавно услыхал он в покое димитрия от монаха Игнатия. Вот ведь оказывается, что написано на небесах про них грешных. Ни Шемяки и не его чаду суждено Господом Богом в будущем править Русью а тому желторотому и долговязому юнцу Ивашке, сыну, сидящего сейчас в темнице Василия, к тому несмышленому еще отроку, кое сегодня ночью чуть было не угодило в его, Иваново, руки. Но, однако же, промышлением Господним был спасен от плена. Именно промышлением Господним по-иному как можно назвать то обстоятельство, что до вечерни в Троицком храме полон был он иван в анрешимости схватить старикашку-ягумена, а после молитвы вдруг передумал? Ведь именно тогда все и срешалось. Схвати он, Зиновия, попытай маленько, и привел бы он их к Васильевым чадам, никуда б делся. И все было бы по-иному». Но он не схватил, не схватил, вот ведь загадка-то. А теперь еще и это пророчество. Не поверил бы, если бы говорил об нем кто-то другой. Но монах сей Игнатий, как угадал он мысли, сомнения мои, как угадал место и время, когда они меня посетили. Вот бы с кем поговорить, Вот бы у кого порасспросить, Что он думает о происходящем. Но как пробраться к нему? Он ведь заперт в темнице, А ключи у Димитрия. Подозрительно будет, Ежели узнают, что я хочу свидеться с ним. Может, Димитрий заподозрит сомнения мои? Нет, к монаху идти нельзя. Но ведь помнится... Об еще одном ясновидце поминал он Шемяки, Об юродивом Исидоре и Суздале, Что в подклете всех святых на кулишках обретается. Вот бы к кому сходить, Вот бы с кем потолковать по душам. Уж тогда точно прознал бы я, Что случится с нами, и мог действовать без опаски. А что? И схожу... Неожиданно утвердился в своем намерении Иван Андреевич. «Сие важно, зело важно. Пока месть Димитрий к столу подойдет, я как раз обернусь. Она ведь неподалеку тут, энта церква». Решившись идти, Иван Андреевич огляделся по сторонам, соображая, как бы незаметнее сие сделать Пиршество Токма начиналось, обходило братиных гостей по первому кругу, еще даже яства на тарелях были не тронуты, еще даже скатерть была чиста, аки первый снег, гости были трезвые и скованные, сидели прямо и неподвижно, как невеста на смотринах. Просто так подниматься и выходить было негоже. И тогда, ухватившись ладонями за бок, Иван Андреевич согнулся и скривил лицо — «Ты чего это, князь?» — заметил его движение, сидящее с ним рядом Добрынский. «Да что ты, Никит!» — Иван Андреевич еще усерднее скривил уста и сморщил чело, пытаясь более достоверно изобразить свои страдания. «Что-то сызного в боку закололо. Перетрудился, кажется, в дороге, пока мисты строится возвращались, покалывало маленько, а сейчас пуще прежнего схватило». — Аж в глазах темно, а ты метку выпей, кружечки издеви, — с сочувствием посоветовал Добрынский. — Оно, глядишь, и отпустит. Я так, как князь, от всех болезней лечусь, и присно помогает ей Богу. — Да я уж, Никита, и более выпил, — закрутил головой Иван Андреевич, — однако же не действует. — Надо бы, мне до дома сходить, к малушке своей наведаться. Она мне травку одной ей известную дает».